Глава сороковая. Приготовление к свадьбе. 14 февраля было окончательно назначено днем, в который мистер Кросби должен был сделаться счастливейшим человеком. Сначала был назначен более отдаленный срок, именно 27 или 28 число, чтобы март начался для молодых супругов новую эрою. Но леди Амелию до такой степени напугало поведение Кросби в один из предшествовавших воскресных вечеров, что она дала графине понять, что в деле этом не должно быть допущено ни малейшего отлагательства. «Он не по совести на всякого рода поступок», говорила леди Амелия в одном из своих писем, «Быть может, обнаруживая эти менее уверенности в могущество своего высокого сана, чем можно было бы ожидать?» Графиня соглашалась с нею, и когда Кросби получила от тещи свои весьма любезное послание, в котором излагались все причины, почему 14 февраля считалось более удобным, чем 28 Он не мог придумать причины, почему бы ему не сделаться счастливым двумя неделями ранее условленного времени. Впрочем, первым его душевным движением было не уступать никаким требованиям, более или менее клонившимся к нарушению сделанных условий. Но какую извлечет он пользу из упрямства? Какая будет польза, по крайней мере, из того, что они поссорятся именно в это время? Кросби надеялся, что чем скорее женится, тем легче ему будет освободиться от деспотизма семейства Де Курси. Когда леди Александрина будет принадлежать ему, он заставит ее понять, что он намерен быть вполне ее господином. И если бы, приводя эту мысль в исполнение, потребовалось совсем отделиться от всех Де Курси, такое отделение должно совершиться». В настоящем случае он соглашался уступить им, по крайней мере, только в этом деле. Итак, 14 февраля было назначено днем бракосочетания. На второй неделе января Александрина приехала похлопотать о своих вещах или, выражаясь более благородным языком, запастись приличными свадебными принадлежностями, так как ей не представлялось никакой возможности сделать все это одной, даже под наблюдением и с помощью ее сестры своей, то леди де Курси должна была тоже приехать в столицу. Леди Александрина приехала, однако же, прежде, и, ожидая приезда графиня оставалась у сестры в Сент-Джонс-Вуде. Графиня до сих пор никогда не соглашалась воспользоваться гостеприимством своего зятя и постоянно помещалась в холодном, неуютном доме в Портман-сквере, доме, который уже много лет служил фамильным городским жилищем де Курси, и который графиня охотно и давно бы променяла на какое-нибудь помещение по другую сторону улицы Оксфорд. Но граф был непреклонен. Его клубы и разные места, которые ему случалось посещать, находились на правой стороне этой улицы, да и к чему было переменять старое семейное жилище». Поэтому графине надлежало приехать в Портман-сквер, тем более, что при этом случае ее вовсе не пригласили в Сент-Джонс-Вуд. «Как вы думаете, не лучше ли нам пригласите, говорил мистер Гэсби своей жене, почти с трепетом возобновляя это предложение. «Не думаю, мой друг!» — отвечала леди Амелия. «Мама не очень разборчива, при том же есть некоторые безделицы, вы знаете». «Ну да, конечно», — сказал мистер Гэсби, и разговор на этом прекратился. Он бы с удовольствием оказал гостеприимство своей тещи во время ее пребывания в столице, но ее присутствие в его доме было бы невыносимо для него во все время ее пребывания. С неделю Александрина оставалась под кровом мистера Гэсби и в продолжение всего этого времени наслаждалась лицезрением своего жениха. Само собой, разумеется, Кросби дали понять, что он должен был всякий день обедать у Гэсби и там же проводить все вечера. Отказаться от этого удовольствия при настоящих обстоятельствах не было никакой возможности. Да и то сказать... В эти счастливые минуты ему некуда было девать свое время. Несмотря на смелую решимость и твердое намерение не лишать себя удовольствия посещать общество даже после поражения в недавнем бою, он не очень усердно посещал свой клуб. И хотя Лондон снова уже наполнился народом, но Кросби выходил из дому не так часто, как бывало прежде. Предстоявший брак, при всей своей блистательности, нисколько, по-видимому, не увеличивал его популярности. Напротив, общество, то есть его общество, начинало смотреть на него с некоторой холодностью. Поэтому ежедневное посещение Сент-Джонс-Вуда не имело для него той скуки, которую постоянно отличалось это место. Для молодой читы наняли помещение весьма модной улицы, примыкающей к Кейквартер Роуд и называемой Принцесс Роял Кресцент. Дом был совершенно новый, а улица еще недостроенная, имела сильный запах извести и вообще была загромождена лесами и мусором, но тем не менее она была признана весьма удобную и самую приличной местностью. С одного конца Кресцента можно было видеть Угол гайд-парка, а другой конец примыкал к весьма красивой террасе дома, в котором обитал посланник из Южной Америки, несколько банкирских старших приказчиков и какой-то пэр Королевство. Нам известно, до какой степени неприятно звучит название улицы Бейкер, и как еще неприятнее для слуха порядочного человека Фиц-Рой Сквер. Хотя дома в этих частях города И прочные, и теплые, и поместительные. Дом в «Принцесс Royal Crescent, конечно, не был особенно прочен, потому что в нынешнее время прочно построенные дома не оплачивают затраченного капитала. Вряд ли он был и тепел, потому что, надо признаться, он еще не был совершенно окончен. Что же касается до его величины и поместительности, то гостиная хотя была великолепная и занимала почти всю ширину дома, за исключением угла, отрезанного для лестницы. Но в других помещениях он был очень сжат. «Не имея собственного капитала, нельзя удовлетворить всех своих желаний» сказала графиня, когда Кросби сделал замечание, увидев при осмотре дома, что чулан под кухонной лестницей был назначен ему уборною. При возбуждении вопроса о найме дома для молодых, леди Амелии очень хотелось, чтобы местность была поближе к Сент-Джонсвуду, но в этом Кросби отказал на отрез. Мне кажется... «Вам не нравится Сент-Джонс-Вуд?» сказала леди Амелия довольно сурово, думая испугать Кросби и принудить его признаться, что он не имел к этой местности ни малейшего предубеждения. Но Кросби на этом не ловился. «Нет, не нравится», — отвечал он. «Я всегда ненавидел его. Я вполне убежден, что если бы мне пришлось жить здесь против моего желания что я бы перерезал себе горло по прошествии первых шести месяцев. При этом леди Амелия приняла важный вид и выразила сожаление, что ее дом так ненавистен ему. «Нет», — сказал он, — «собственно, ваш дом мне очень нравится, и я всегда с особенным удовольствием провожу в нем время, я только говорю о действии, которое произвела бы на меня здешняя местность, если бы мне пришлось поселиться здесь». Леди Амелия обладала достаточным умом, чтобы понять, в чем дело, но, принимая живейшее участие в интересах сестры, она продолжала оказывать будущему зятю особенное внимание, и потому спорный пункт о Сент-Джонс-Вуде оставлен был без всяких последствий. Самому Кросби хотелось поселиться в одном из новых скверов Пимлико, близ моста вокзала и близ реки, Его более побуждало к тому огромное расстояние между этой местностью и северной частью города, где жила леди Амелия. Но на это ни под каким видом не соглашалась и леди Александрина. Дело другое, если бы им удалось попасть в Итон-сквер или в одну из улиц, примыкавших к Итон-скверу, даже если бы удалось прилепиться где-нибудь на окраине Бельгравии, невеста тогда была бы совершенно счастлива. Сначала леди Александрине именно то и предлагали, чего она желала, но ее географические сведения о Пимлико были весьма несовершенны, и потому она чуть-чуть не впала в роковую ошибку. Хорошо еще, чтобы в это дело вмешался добрый друг. «Ради самого неба, моя милая, не дозволяй ему завозить себя дальше Экльстон сквера Было восклицание, которым поразила леди Александрино верная ее подруга, замужняя сестра. Предостереженная таким образом Александрина, сделалась непоколебимою и окончательно решила, что местом нового их жительства должен быть Принцесс Роял Кресцент, откуда с одного конца был виден угол гайд-парка, Мебель заказывалась преимущественно под наблюдением и опытностью леди Амелии». Кросби довольствовался уверением, что она во всяком случае сумеет приобрести все нужное дешевле, нежели удалось бы купить ему самому, и что вообще он не имел вкуса в деле подобного рода. Несмотря на то, он уже начинал чувствовать, что становился жертвой деспотизма, и что его прибрали к рукам. Он не мог принять надлежащего участия в покупке кровати и стульев, А потому и передал все дело партии Декурси. Этому была и другая причина, до сих пор еще не упомянутая. Потребные на покупку мебели деньги доставлялись мистером Мортимером Гэсби. С честным, но непонятным рвением к семейству Декурси Гэсби успел все деньги, принадлежащие Кросби, употребить в пользу леди Александрины. Он хлопотал для нее собирая тут, распределяя там, и так связал нареченного мужа ее свадебным контрактом, как будто будущее благосостояние собственных его детей зависело от действительности его трудов. И за все это ему не приходилось получить ни одного пенни, ни извлечь какие-нибудь выгоды, настоящие или будущие. Все это происходило от его усердия, его преданности к графской короне, прикрывавший герб лорда де Курси. По его понятиям граф и все принадлежавшие к его титулу имели полное право на подобное усердие. Такова была теория, в которой воспитался Гэсби. Руководствуясь ею, он иногда бессознательно предавался унижению. Лично он терпеть не мог лорда де Курси, который обходился с ним весьма грубо. Он знал, что граф был бессердечный, злой, дурной человек, но как граф он имел право на услуги мистера Гэсби, которыми обыкновенный человек ни под каким видом не мог бы воспользоваться. Пристроив таким образом все доступные суммы на обеспечение, по-видимому, ожидаемого вдовства леди Александрины, мистер Гэсби сам доставил деньги на устройство нового хозяйства. «Вы можете уплачивать мне полтораста фунтов в год из четырех процентов, пока не покроется весь долг», — сказал он Кросби. И Кросби должен был согласиться до настоящей поры. Кросби хотя и вел в Лондоне жизнь модного джентльмена, но никому и никогда не был еще должен. И вот ему представлялась перспектива долгов. Впрочем, и то сказать. Когда чиновник, занимающий должность в какой-нибудь общественной конторе, женится на дочери графа, то нельзя же ему ожидать, что все пойдет по его желанию. Леди Амелия купила обыкновенную мебель, постели, ковры на лестницу, умывальники и кухонную посуду. Гэсби приобрел отлично дешево обеденный стол и буфет. Но что касается до украшений, относящихся к гостиной, Это должна была решить сама леди Александрина. По гардеробной части графиня намеревалась помочь своим советам. По этим предметам нельзя было посылать счета к мистеру Гэсби, чтобы он уплатил их из 4%, приписав всю сумму к долгу жениха. Подвиничное, приданное должно было приготовить на средства самих декурсий, а потому необходимость заставила графиню явиться на сцену. «У меня, чтобы не было векселей, слышите?» проворчал граф, проскрежетав по другим зубам одним своим особенно черным и безобразным зубом, «чтобы не было векселей по этому делу!» А между тем чистых денег не давал. При таких-то обстоятельствах графине и представилась необходимость самой явиться на сцену, Мистер Гэсби во время своего недавнего посещения замка Курси по деловым отношениям получил двусмысленный намек, что счета модисток можно очень удобно пришпилить к счетам мебельщиков, торговцев посудою и тому подобным. Графиня, делая этот намек, старалась внушить своему зятю, что с недавнего времени мода изменилась, и что подобные меры считались совершенно позволительными между людьми, действительно живущими в большом свете. Но Гэсби был человек с ясным взглядом на вещи, человек честный, он хорошо знал графиню. Ему очевидно было, что в настоящем случае нельзя прибегнуть к подобной мере, поэтому графиня не стала предлагать дальнейших советов и решилась сама отправиться в Лондон. Приятно было видеть, как леди Амелия и Александрина сидели среди огромного склада ковров и расспрашивали четырех приказчиков, которые показывали им товар, видеть их, когда они склоняли друг к другу головки и шептались, вероятно, о том, как бы выторговать лишних два пенса на ярд и за это наделать продавцам как можно больше хлопот. Приятно было видеть это потому что они отлично умели управлять своими огромными кринолинами, проходя между огромными свертками ковров, и потому еще, что они вполне наслаждались и принимали уважение со стороны приказчиков, когда неотъемлемо им принадлежащую. Но не так было приятно видеть мистера Кросби, который торопился в должность, которому не было предоставлено никакого права участвовать в выборе покупаемых предметов, и на которого приказчики смотрели как на человека совершенно лишнего, сестрицы условились быть в магазине в половине 11, так чтобы Кросби можно было явиться в должность к 11 или немного позже. Но прежде, чем они оставили дом Гэсби, уже пробило 11. Очевидно было, что полчаса времени на выбор ковров далеко недостаточно. Полосы великолепных ярких цветов развертывались перед ними на целые мили, а потом, когда попадали рисунки, по их мнению подходящие, то кусок развертывали взад и вперед до тех пор, пока им покрывался целый зал. Кросби пожалел приказчиков, таскавших с места на место огромные груды товара, Между тем, как леди Амелия сидела так спокойно, как будто ей вменялась в обязанность пересмотреть каждый ярд всех товаров в магазине. «Покажите мне еще раз вон тот кусок, что внизу». И приказчики снова принимались за работу, снова передвигали целые горы. «Нет, моя милая, зеленый цвет очень непрочен. Он полиняет, лишь только на него прольется кипяток». Приказчик улыбался невыразимо сладко и уверял, что, собственно, этот зеленый цвет никогда не полиняет. Но леди Амелия не обращала на него внимания, и ковер, из-за которого передвинута была целая гора, сделался частью другой горы. «Вот этот бы годился», — говорила Александрина, засматриваясь на великолепный пунцовый фон, по которому извивались желтые реки, унося в своих струях бесчисленное множество синих цветов. Говоря это, она грациозно склонила голову на одну сторону и с сомнением глядела на ковер. Леди Амелия тыкала в него своим зонтиком, как бы желая узнать его прочность, и в то же время прошептала, что «на желтых цветах скоро выказывается грязь». Кросби посмотрел на часы и простонал. «Самый превосходный ковер миледи и самого новейшего рисунка! Не далее, как в прошлом месяце, мы доставили 450 ярдов этого самого ковра в замок герцогини Саутвельской. Вы его нигде не найдете, потому что он еще не поступал в магазины». Леди Амелия еще его потыкала, потом встала и прошлась по нему. Леди Александрина еще немного склонила голову на сторону. «Пять фунтов и три шиллинга», — сказала леди Амелия. «О, нет, миледи! Пять и семь! Дешевле этого вы не найдете ни в каком магазине. Поверьте, что эта краска самим обошлась по два пенса дороже на ярд». «Ну, а сколько уступки?» — спросила леди Амелия. «Два с половиной процента, миледи». «О, нет! Ни за что!» — сказала леди Амелия. «При расплате чистыми деньгами я всегда беру пять процентов. Деньги сейчас же! Понимаете?» Приказчик объяснил, что вопрос должен поступить на решение хозяина. У них уж так заведено. «Уступка два с половиной процента». Кроссби, смотревший во все это время в окно, сказал, что ему решительно невозможно доли ждать. — Ну, как вам нравится, Адольф? — спросила Александрина. — Что нравится? — Этот ковер! Вот этот! Видите? — О! Нравится ли мне ковер? — Мне что-то очень не нравятся эти желтые полосы. И, кажется, он чересчур красен. По моему мнению, коричневый фон с мелким рисунком был бы гораздо лучше. Впрочем, поверьте мне, совершенно все равно». «Разумеется, ему все равно», — сказала леди Амелия. После того совещания обеих леди продолжались еще минут пять, и ковер был выбран с известной уступкой. «Теперь поговорим о предкаминном коврике», — сказала леди Амилия, Но тут Кросби решительно не вытерпел и объявил, что ему необходимо отправиться в должность. «Я ведь вам не нужен!» «Вы сами выберите коврик», — сказал он. «Пожалуй, что и так», — заметила леди Амелия. Но ясно было видно, что Александрине не понравилась необходимость, через которую она лишалась своего проводника. То же самое повторилось и в улице Оксфорд при покупке стульев и диванов. И Кросби уже начинал желать, чтобы все кончилось как можно скорее, даже если бы ему пришлось одеваться в чулане под кухонной лестницей. Он приучился ненавидеть все принадлежащее к дому в сент джонсвуде Его стали уже ознакомлять с маленькими семейными экономиями, о которых до настоящей поры он вовсе не знал, и которые сделались ему ненавистны, когда объяснили их значение. Ему старались внушить, что эти сбережения существенно необходимы именно у людей, поставленных в его положение, у людей, которым приходилось при ограниченных способах поддерживать приличный вид во всем, что относилось до модного света. Обильный забор провизии у мясника и бесконечные счета за стирку белья при полутора тысячах дохода дозволительны только для тех, которые редко выезжали в свет и которые могли сесть на первого встречного извозчика, когда им приходилось выезжать. Но леди Александрине предстояли некоторые обязанности, а потому строжайшая экономия должна составлять в хозяйстве одно из главных условий. Захотела ли бы Лили Дель иметь карету, конечно, наемную, но представляющую вид собственной в ущерб мужниных бифштексов и чистого белья. Этот вопрос и подобное ему нередко задавал себе Кросби. Но, тем не менее, он старался любить Александрину. Или, вернее сказать, старался уверить себя, что он ее любит. Если б ему удалось только удалить ее от партии Декурси, а тем более от отрасли этой партии Гесби, он бы отучил ее от всего этого» он бы приучил ее торжественно сидеть в наемном кэбе и запасать провизию щедрою рукою. Приучить ее! Когда ей минуло за 30 лет, и когда она получила такое элегантное воспитание, уж не намерен ли он запретить ей видеться с ее родными, ездить в Сент-Джонс-Вуд, переписываться с графиней и леди Маргареттой? Приучить ее! «Как бы не так! Неужели он еще не знал, что араба, как не вымывая, а из него все-таки не выйдет белого? Да если бы он и обладал всеми способностями для такого дела, то и тогда бы ему не удалось. А он был совершенно на это не способен. Но кто же пожалеет об нем? Лили, которую он мог бы лелеять на груди своей». Никогда бы не была и не могла бы быть для него тем, чем становилась леди Александрина. Наконец, наступило время приезда графини в город, и Александрина переселилась в Портмансквер. Кросби почувствовал большое облегчение, потому что это обстоятельство избавляло его от ежедневных скучных путешествий на северо-запад Лондона. Можно сказать, что он положительно ненавидел этот открытый для всех ветров угол близ церкви, который ему приходилось огибать, идучи к жилищу Гэсби, и что ему ненавистен был фонарь, который освещал дорогу к уличной двери Гэсби. ненавистна самая дверь. Дверь — это как бы пряталась в стене. Она выходила на узкую дорожку, пересекающую так называемый садик, или передний двор, на котором стояли два железные ящика для гераней, окрашенные под мрамор, и статуя ногой женщины на пьедестале. Во всем Лондоне, казалось Кросби, не было места такого холодного, как небольшой клочок мостовой перед этой дверью, и тут-то на этом клочке... Нередко заставляли его ждать 5 10 даже пятнадцать минут, как он уверял, хотя я совершенно расположен думать, что такая задержка никогда не превышала трех минут, потребных для лакея Ричарда, чтобы скинуть с себя рабочий костюм и облечься в парадный наряд. Куда как было бы хорошо, если бы двери отворялись перед нами с помощью средств и самых легких, и самых натуральных. Не так давно мне самому пришлось простоять несколько минут у величавого подъезда, в то время, когда я начинал уже терять терпение, пришла хорошенькая девушка и отворила дверь. Действительно, это была прехорошенькая девушка, хотя ее руки, лицо и передник ясно говорили, что она занималась чисткой камина. «Ах, боже мой!» — сказала она. «Ведь у нас принимают...» по средам. Если бы вы пожаловали в тот день, вам отворил бы дверь в швейцар в парадной ливрее. Уголком передника она приняла мою карточку, точно так же, как принял бы ее швейцар. Но что было бы с этой девушкой, если бы слова ее подслушала хозяйка дома? Кросби ненавидел дом в сент джонс и потому приезд графини служил для него отрадным явлением портман был доступнее. Графиня не станет, подобно этим Гэсби, навязываться ему со своим гостеприимством. В первый визит в Портман-сквер его проводили в большую семейную столовую, которая была в задней половине дома. Само собой, разумеется, передние окна были занавешаны, чтобы показать, что семейство де Курси не было в Лондоне. Кросби простоял в этой комнате около четверти часа, до появления графини во всем ее величии. Кажется, ему ни разу еще не удавалось видеть ее такую великолепную. Широкое платье ее зашумело в широких дверях, как бы требуя еще большего простора. На ней была какая-то удивительная шляпка и шелковая мантилья, едва ли не шире ее юбок. Подходя к Кросби, она откинула назад свою голову, так что Кросби сразу почувствовал, что его окружило приятная, но вместе с тем далеко не лестная для его самолюбия атмосфера. В былые дни графиня ему нравилась, потому что в своем обращении старалась более или менее льстить ему. В своих беседах с нею он мог чувствовать, что сообщал ей столько же, сколько получал, и что графиня это хорошо понимала. Во всех фазах их знакомства Кросби удерживал за собой первенство, а потому и самое знакомство имело свою приятность. Графиня была любезная, приятная женщина. Ее звание и положение в обществе делали дом ее привлекательным, потому-то Кросби и старался озарять ее тем светом, которым сам обладал. Почему бы, кажется, измениться отношения между ними в то время, когда представлялся случай к еще большему сближению? Кросби замечал эту перемену и с горьким упреком сознавал, что эта женщина начинала над ним господствовать. Прежде как друг графини, он в ее глазах был великим человеком. В самых пустых словах, ничего не выражающих взглядах, она признавала его власть. А теперь, как взять, он должен сделаться маленьким человечком, таким, каким был Мортимер Гэсби. «Милый Адольф», — сказала она, взяв его за обе руки, — «Недалек уже тот день, не правда ли?» «Очень недалек, ваша правда», — сказал Кросби. «Да, очень-очень недалек. Надеюсь, что вы чувствуете себя счастливейшим человеком». «О, да, без всякого сомнения». «Иначе и быть не может. Положительно говорю, что иначе этого и быть не может». «Леди Вина обладает всем, что только может пожелать муж от жены. Я не говорю уже о ее положении в свете, хотя вы не можете не ценить тех выгод, которые она приносит вам и в этом отношении». Кросби пробормотал что-то о полном своем убеждении относительно выигрыша в эту лотерею, но так пробормотал, что до слуха графини не дошло надлежащее значение слов, в которых выражалась принужденная признательность. «Я не знаю человека, который бы мог быть счастливее вас», продолжала графиня. «Надеюсь, моя милая дочь убедится, что вы умеете ценить это счастье. Она мне кажется чрезвычайно утомленную. Вы позволили ей делать все покупки». Но это, как видно, ей не по силам. Да, правда. Ей было много хлопот. Она так мало еще привыкла к подобным занятиям, в плачем с другой стороны, и необходимо самой позаботиться обо всем. Мне казалось, что ей нравились все эти хлопоты, сказал Кросби. «Надеюсь, что ей всегда будет нравиться исполнение своей обязанности. Мы сейчас едем к мадам Фильфранк посмотреть волковые материи. Не желаете ли вы прогуляться с нами?» В эту самую минуту в столовую вошла Александрина и показалась во всех отношениях стереотипным изданием своей матери. Обе они были высокого роста, обе были довольно грациозны, и обе обладали каким-то особенным видом, который почти соответствовал красоте. Что касается до графини, то ее лицо при внимательном рассматривании носило, как и должно, следы перезрелого возраста, но она так хорошо им умела управлять, что внимательное рассмотрение становилось совершенно невозможным. Судя по летам, ее наружность была очень хороша. Немного больше этого можно было сказать и о дочери графини. «О нет, мама!» — сказала Александрина, услышав последние слова матери. «В магазине он совершенно бесполезный человек. Ему все нравится и ничего не нравится. Не правда ли, Адольф?» «Нет. Я люблю все дешевое и не люблю все дорогое». «В таком случае мы и подавно не возьмем вас с собою к мадам Мильфранк», сказала Александрина. «Да там ему и нечего делать, душа моя», сказала графиня, вспомнив, быть может, о намеке, который недавно сделала мистеру Гэсби относительно счетов На этот раз Кросьбе удалось отделаться от прогулки обещанием явиться в Портмансквер вечером после обеда. «Кстати, Адольф! — сказала графиня, когда Кросби посадил ее в наемную карету, стоявшую у подъезда. — Не зайдете ли вы к Ламберту на Дигальт-Хилл? У него четыре месяца лежит мой бослет. Будьте тогда вы, милый Адольф, возьмите его, если можно, и привезите с собой вечером. Кросби, идя в должность, дал себе клятву не исполнить приказание графини «Вот еще!» «Пойду я в Сити за ее побрякушками!» А между тем, в пять часов, когда он вышел из должности, Кросби все-таки отправился туда. Он оправдывал себя тем, что ему вовсе нечего делать, и что в настоящее время улыбки тещи все-таки лучше нахмуренных бровей. И так он зашел к Ламверту и узнал, что браслет отослан замок Курси еще месяца два тому назад. После этого Кросби обедал в своем клубе у Сэбрейта. Он обедал один и на этот раз не испытывал того наслаждения, которое доставляла некогда поставленная перед ним полубутылка Хересу. От времени до времени к нему подходили знакомые и обменивались с ним несколькими словами. Двое или трое из них поздравляли его с предстоящим браком, но клуб уже утратил свою прежнюю привлекательность. Кросби не становился более на середине предкаминного ковра, не позволял себе свободно обращаться с речью то к одному лицу, то к другому, без всякого разбора, и громко сообщать при этом последние новости. Как ясно усматривается при этом уничтожение Спеси, нравственное падение человека, как бы ни было трудно его возвышение, и как бы ни было легко его падение». Где тот человек, который может вынести подобное падение, не обнаружив его ни в лице, ни в голосе, ни в походке, ни в движении каждого своего члена? Кросби сознавал свое падение и обнаруживал это даже в приемах, с которыми кушал баранью котлету. В половине девятого Кросби был уже в Портмансквере и застал тещу и невесту подле скромного каминного огня, в небольшой гостиной, принадлежавшей к задней половине дома. Мебель гостиной покрыта была небелеными чехлами. Все окружающее в ней производило то холодное, неприятное чувство, которое ощущается при входе в необитаемые комнаты. По дороге из клуба в Портман-сквер Кросби углубился в серьезные размышления. Жизнь, какую он вел до сих пор, для него миновала он перестал уже быть баловнем клуба. Ему не станут более потворствовать, как человеку, которому все удовольствия в жизни доставались без всяких с его стороны усилий. Такому счастью его, длившемуся несколько лет, суждено теперь кончиться. И что же приобретал он взамен того, чего лишался? Он мог, конечно, оставаться победителем в своем комитете, обладая для победы большими способностями в сравнении с своими сослуживцами, но подобная победа едва ли могла удовлетворить его. Кросби размышлял о том, нельзя ли ему сделаться счастливым в своем доме, нельзя ли из Александрины, по удалении ее от матери, сделать такую жену, которую бы мог любить искренно. Ничто не смягчает так чувство человека, как неудачи, и ничто не заставляет его так заботливо обращаться к мысли о своем семейном быте, как толчки, получаемые вне дома. Кросби изменил Лили Дель, потому что внешний его мир казался слишком блестящим, чтобы отказаться от его блеска. Он решился заменить ее Александриной, потому что внешний его мир стал казаться ему невыносимо тяжелым. «Увы, увы» человеку не так-то легко раскаяться в своих прегрешениях и омыться дочисто от пятен этих прегрешений. Когда Кросби вошел в комнату, обе леди, как я уже сказал, сидели перед камином. Кросби тотчас заметил, что графиня не в духе. В самом деле, между графиней и ее дочерью произошла маленькая размовка по предмету приданного И Александрина положительно объявила матери, что уж если выходить ей замуж, то она не иначе выйдет, как получив все необходимое и приличное дочери графа. Напрасно мать старалась объяснить, употребляя при этом изворотливые фразы, что в настоящем случае за недостаток приличия скорее должна обвинять плебея мужа, нежели благородного родителя. Александрина была непоколебима и отстаивала свои права, давая графине понять, что если на ее заказы относительно гардероба не последует согласия, то она воротится в курси девицей и приготовится вести одинокую жизнь вместе с Розиной. «Милая моя!» — сказала графиня плачевным голосом. «Ты не можешь представить себе!» то мне придется выхерпить от твоего отца. Да и к тому же ты можешь получить все эти вещи впоследствии. Папа не имеет никакого права поступать со мной таким образом. Если он сам не хочет наградить меня деньгами, так пусть отдаст мне то, что принадлежит по праву. О, моя милая, это вина мистера гэсби Мне все равно, чья бы ни была вина. Во всяком случае, она не моя. Я не допущу, чтобы он сказал мне, под словом «он» подразумевался Адольф Кросби, что ему пришлось заплатить за мои свадебные наряды. Разумеется, нет. И за наряды, и за вещи, которые мне необходимы немедленно. Лучше объявить ему теперь же, что свадьбу должна отложить. Само собой разумеется, что Александрина поставила на своем Между тем, как графиня с материнской преданностью, почти равную преданности Пеликана, намекала, что граф ведь больше ничего не может сделать, как только убить ее. Вещи были заказаны именно так, как было угодно Александрине, и графиня приказала послать счета к мистеру Гэсби. При этом случае мать выказала много самоотвержения, тогда как со стороны дочери ничего подобного не проявилось, и потому графиня была очень сердита на Александрину. Кросби, взяв стул, поместился между ними и с особенным юмором рассказал историю о браслете. «Ваша память, милледи, вероятно, изменила вам в этом случае», сказал он, улыбаясь. «Моя память еще очень хороша» отвечала графиня. «Очень хороша, если Твич получил обуаслет и мне о том не сказала. Так тут уж не моя вина». Твич была горничная графини. Видя положение дела, Кросби более не упоминал о браслете. Минуты две спустя он протянул руку, желая взять руку Александрины. До свадьбы оставалось неделя или две а потому подобное выражение любви было дозволительно даже в присутствии невестиной матери. Ему удалось, однако же, поймать только пальчики невесты, но из них он не встретил нежного ответа. «Перестаньте!» — сказала леди Александрина, отдергивая руку. Тон, которым она выговорила это слово, неприятно отозвался в ушах Кросби, Он тотчас же вспомнил сцену, случившуюся однажды вечером у мостика в Оллингтоне. Вспомнил он и голос Лили, и слова Лили, и нежность ее, которыми она отвечала на его ласки. «Ведь они знают, моя милая», — сказала графиня. «Как я устала! Когда же это подадут чай?» Кросби признал за нужное позвонить и, возвратясь на место, отодвинул свой стул подальше от своей возлюбленной. Спустя немного явился и чай. Его подала помощница ключницы, которая, по-видимому, не очень позаботилась придать своей наружности более приличный вид. Так что Кросби подумал, что он тут совершенно лишний. Но это была ошибка с его стороны. Так как он становился уже членом семейства Де Курси, то о подобных пустяках более не заботились. Два или три месяца тому назад графиня упала бы в обморок при одной мысли о появлении такой прислуги с таким подносом перед мистером Кросби. Теперь же она не обратила на это ни малейшего внимания. Принятый в недра семейства Де Курси Кросби имел уже право на некоторые льготы и на том же основании подвергался некоторым неудобствам и стеснениям. В маленьком хозяйстве мистерис Дель никогда не выказывалась претензии на великолепие, но зато никогда не было и грязи. И об этом вспоминал Кросби, держа в руках чашку чаю. Он скоро, однако, ж отправился. Когда он встал перед уходом, Александрина тоже встала, и вместо поцелуя дозволила ему коснуться носом до своей щеки. «Спокойной ночи, Адольф!» — сказала графиня, протягивая ему руку. Ах, подождите минуточку, я хотела вас попросить о чем-то. В общем, все равно, ведь завтра вы зайдете, отправляясь в должность».